«Нет», — мутнул головой Друцкий, — «сего никак делать нельзя. Посла тронуть, позора потом не оберемся. Тем паче кавалера готерда Кетлера. Северный царь в ордене возвышен, в новой магистры его пророчат. Такого человека незаметно не тронешь, его пропажу ни нам, ни Руси не простят». «Да зачем же его воровать, дядюшка?» — не выдержал зверев. Вполне хватит флакона его крови. В крови душа человека. Из нее врата можно сотворить. И в душу комтура этого проникнуть. Видеть, что глаза его видят. Слышать, о чем он сказывает. Воспоминания его ощутить. Все. Слово вылетело, и его было не остановить. Князь Друдский задумчиво почесал нос. Крякнул. «Хм, как же!» «Чего проще? А где же мы кровь его возьмем?» «Есть одна мыслишка», — засмеялся Андрей. «Как ты думаешь, Юрий Семенович, лекарь при послеливонском имеется?» «Должен быть. Готар кетлер кавалер знатный, да и свита его из людей не последних. Ноги молодые, Должны бы и лекаря доброго с собой взять». дорогие долгие, мало ли чего за такой срок случится. Князь сакульский поднялся, открыл сундук, развязал узел своей через седельной сумки, достал окованную бронзовую шкатулку, откинул крышечку, пробежал пальцами по заткнутым пробками глиняным флакончикам, выдернул один. Вот, Юрий Семенович, настой травяной. Лепестки, кувшинки и боярышника, чуток брусники. От сердечной слабости хорошо помогает, коли голова кружится, руки-ноги не шевелятся, одышка, искры в глазах. Никаких ядов. Больного спасет, здоровому навредит. Головная боль, рельс в глазах, мандраж по всему телу, кровь из носа пойти может. Убить не убьет, но приятного мало. У лекарей немецких известное дело лекарство от всех болезней одно — кровопускание. Оно, кстати, от всей хвори поможет. — Вот. Так что крови лишней там наберется изрядно. Ливонцы ее ведь не выпьют, и в печи жечь не станут. Выбросят, выльют. Останется только подобрать. Андрей протянул флакончик к князю, поймал его взгляд, огладил скромную юношескую бородку. — Как, дядюшка, не страшно? — Эх, ты меня удивил! — спокойно принял флакончик князь, понюхал пробочку, вернул обратно. — Десять лет вся Москва сказывает, что ты, чародей, чушь теперь пугаться. Колдун не колдун, а все едино ты, мой родич. А разве от родичей отрекаются? Коли поможет, так кудесничай, Андрей Васильевич. На благое дело стараемся, Бог простит. Раз простит. — Что? На каком дворе посольство остановилось, известно? — Они еще не отъехали. — А куда им спешить? — Только мы прибыли. — Отдохнут мыслью с недельку, да там и тронутся. — Отлично. — Пахом, одежку мне попроще подбери, чтобы не по размеру, и за купца, чтобы я сошел. А я пока... Надре запустил пальцы... застывший на блюде с недоеденным поросенком жир, пришелся по своей ровной бородке, превращая ее в пучок черных плетей. Фу, какая гадость! Под глазами пулей свинцовой синяки подвести нужно и за щеки чего-нибудь запихнуть. Как думаешь, Юрий Семенович, узнает? И смотреть не станет, коли переоденешься. А кому оно интересно в простонародье? Бог? Несмотря ни на что, был на стороне князя Сокульского. Войдя в трапезную чужого двора, он сразу увидел иноземцев. Восемь мужей сидели за отдельным столом, превращая в горстку костей пару запеченных зайцев и запивая чем-то из больших кружек, наверное, пивом. Пиво потребовал Андрей, откинув полок, закрывающий проход в кухню. Для правдоподобности он пару раз скачнулся, И громко икнул. «Хозяин, ты где? Пиво?» «Садись, служка принесет», — ответили ему из наполненной паром комнаты. «Сам донесу». Хы Он опять икнул. В горле пересохло. В клубах пара ругнулись, но вскоре оттуда появилась тень с деревянной кружкой. «Закусывать чем станешь?» поинтересовался низкий, лысый толстяк. «А посля придумаю!» Вяло буркнул Зверев, тут же отхлебнул с половину кружки и, покачиваясь, сдвинулся через зал. Ливонцы обсуждали что-то очень горячо, но в полголоса не слышно. За спиной посла Андрей громко вякнул, дернул ногой в сторону, жахнул пивом об пол и, бухнувшись кетлеру на спину, левым кулаком скользнул вдоль его руки, ударил чужую кружку в бок. Та качнулась, крутанулась на месте и упала на бок, разлив содержимое. "Ты как смеешь, выродок?" посольство вскочило на ноги полным составом. "Что творишь, смерть? Прощения просим!" во всю глотку закричал Андрей, откидываясь на скамью соседнего стола. "Прощения просим!" Все новое взамен пролитого куплю. Хозяин, еще кружку на землю, чтобы он там не пил. Все замочь щад. Прощения просим, господа. Сам щас свеженького принесу. Посол и его свита, ругаясь, тряхивались, хотя никого из них зверев не залил, одежды не попортил, оскорблять не пытался. Но, разумеется. Знатные ливонцы с удовольствием намяли бы неуклюжему ремесленнику бака но затевать драку в чужой стране было все же не самой лучшей идеей. И раз уж им обещали компенсировать все обиды... — Хозяин! — уже трусил кухня Андрей. — Хозяин! Меда хмельного там Или чем они там баловались? Быстро! Мне давай сам поухаживаю! Флакончик с настоем, он вынул из поясной сумки, сунул его между пальцами горлышком наружу. — Ты по получить хочешь пьянь подзаборная? — выскочил на шум толстяк. — Что творишь? Пошел вон! — Ну дай вино заголодить, налей свежего немцам заезжим. — Ребра я тебя отглажу, вон пошел! — Я ведь тебя самого на сало пущу, трепло безородное! Подойдя, наконец, в упор, тихим и совершенно трезвым голосом пообещал Андрей. «Быстро пиво налей и не высовывайся! Не то вместо серебра в рыло получишь, а двор сожгу чертям свинячим!» «Ага!» — мгновенно все выяснил кабачик и нырнул обратно за полок. «И меня налить не забудь!» — пьяно крикнул вслед зверев. Не прошло, и десяти секунд, как толстяк, возник снова с двумя глиняными емкостями. «Вот, холодненькая есть погреба!» «Молодец!» Андрей принял от него кружки, ковырнул ногтем пробку флакона и медленно побрел по трапезной, давая время лекарству вылиться в угощение. От края стола, загнувшись поставил пиво прямо перед кетлером. «Вот, отпробуйте!» Прощения у иноземцев, уважаемых просим. — Шалван, мразь! — презрительно дернул губой ливонский кавалер, но от халявного угощения не отказался. Андрей, не забывая покачиваться, убрел в самый угол зала, уселся у стены и откинулся на бревна, не спеша посасывая хмельной напиток. Прямо у него на глазах Комтур выпил зелье буквально до последней капли, после чего вся компания заказала еще. А уж затем, опустошив тарелки, поднялась наверх, в жилые комнаты. Из-за занавески выбрался хозяин, подошел с подносом ближе, заглянул в кружку. — Еще добавить, э, боярин. — Боярином меня называть не нужно, — подмигнул ему Зверев. И выложил на стол серебряный полтинник. «Забери эту брагу и принеси мне когора, но в простой коринке из-под кваса и полдюжины рябчиков в сметане. И подошли того, кто иноземцам прислуживает для разговора. Мигом сделаю, господин...»